вексель. Слуга в дом черкасских был послан за Марией к 6 часам вечера. Люджи был в восторге, что его умная дочь смогла обзавестись столь значительным знакомством. О том, что в княжеском флегеле находится раненый молодой человек, ювелир даже не подозревал. Не заходя домой, Мария решила посетить Софью. Девушка была взволнована до крайности, и это волнение не имело названия. Сегодня расскажешь подруге. Но можно хотя бы контуром обрисовать тот безграничный восторг, который она испытала у постели Никиты. Мария уже свернула с кленовой аллеи на тропку, ведущую к флигельку Курсыковых, как услыхала цокот подков на улице, а затем звук открываемой калитки. Неужели Алёша вернулся? подумала она с радостью. Значит, мой визит сейчас неуместен, однако он никогда не приезжает верхами. Она вернулась в алейю и столкнулась с молодым человеком в форме поручика. Он пронзительно глянул на Марию бидовыми чёрными глазами и тут же отвёл их вбок. Он вообще был какой-то чёрный, брови как два прямых мазка сажи, волосы, а может парик, тускло серы во черноту цвета, тщательно выбритые щёки отливали синевой. Костюм на нём был мятый, неопрятен, однако сапоги начищены до блеска. Он вежливо поклонился, слегка дотронувшись до эфеса, и шпага подпрыгнула под его рукой, задрав по полу короткого, не по форме плаща. Так, с задёрной полой, решительно впечатывая каблуки в гравий, он отправился к дому Луиджи. Мария внимательно проводила его взглядом. Откуда она знает этого человека? Наверное, видела у отца. Мало ли народу в Петербурге желает заказать себе или невестам своим драгоценные уборы. Однако потрёпанный вид поручика наводил на мысль, что изделия Луиджи вряд ли сейчас ему по карману. Мария опять повернула к дому Корсыков, но сразу поняла, что разговаривать сейчас с Софией ей не хочется. Чем-то смутила её недавняя встреча сбила с Белустолку. Она обошла дом, мимо цветущих сиреней и жимолости, вышла по тропинке к дальней беседке. Пролетевший над Петербургом шторм учинил здесь большой беспорядок. На лавке и на полу валялись сорванные листья и целые ветки ломких ив. Любимые розы её были поломаны. Видно было, что сюда давно никто не приходил. Она смела листья со скамьи, села в задумчивости теребя крестик на груди. Со всей уверенностью Мария могла сказать, что не помнит лица посетителя, а ведь такие лица не забываются. Знакомыми были походка, ходит так, словно колени плохо гнутся, и задирающая подол плаща шпага. Помнится, она ещё подумала тогда, что посетитель носит шпагу как рапиру. Но когда это было? Ночь. Она услыхала, как к дому подъехала карета. Так, ну, она подбежала прямо в сорочке, очень хотелось увидеть, как Софья с Никитой после маскарада пройдут мимо её дома. Потом она долго ждала Когда же Никита распрощается с Софьей и вернётся к карете. Наконец он вышел. Мария очень удивилась, что Никита идёт со стороны их дома, однако скоро она поняла, что ошиблась. Это был не Никита, а этот чёрный. Она ещё подумала, что за странные посетители являются к концу ночью. Никиту она тоже дождалась. Он вышел много позже. На лужайке под её окном он задержался. Марии показалось даже, что он смотрит в её сторону, и она спряталась за штору. А когда выглянула, его уже не было. Надо сказать отцу, чтоб завёл наконец садовника, сказала Мария вслух, поправила розы и тут же, забыв об этом, направилась к дому. В гостиной было пусто и темно. Она не стала зажигать свечей, а прошла сразу в узкий коридорчик, ведущий в кабинет отца. Слышно было два голоса, один отцовский громкий и другой глухой и невнятный оба спорят вернее сказать ругаются о чём не разобрать мария проследовала по коридорчику дальше зашла в крохотную отцовскую спальню которая граничила с кабинетом и отделялась от него узкой тонкую доску дверью вот здесь уже можно было расслышать каждое слово а как жалко как глупо что она не догадалась прийти сюда сразу и услышать начало разговора. Сейчас ясно одно: поручик грозит отцу шпагой, а тот кричит, что он не растовщик, а честный ремесленник, что поручик негодяй. Вдруг стало тихо. Раздался шум отодвигаемого стула. Кто-то из них сел, наверное, поручик, отец погрузнее. "Если вы честный ремесленник", сказал вдруг чётко и очень спокойно поручик, "то не взяли бы в счёт долга чужой вексель". старший козых от шерсти кусок. "Как грызнулся", звонким голосом отец. Мария невольно улыбнулась. Хоть отец так и не смог выучить ни одной русской пословицы, и при его акценте они удивительно смешно звучат. Однако поручику явно было не до смеха. Он зурчал что-то тревожно. "О", показалось ли ей, или он впрямь упомянул имя Гольденберга. Но вначале она услышала это имя от Софьи. но запомнил его вовсе не потому, что какого-то там купца убили, а потому что Никита обнаружил его убитым. Со временем имя немецкого купца приобрело новое ужасное значение. В убийстве обвиняют её любимого. Какой бред, какая нелепость. Ненавистный ей Гольденберг даже снился по ночам. Он был маленький, кривоногий, и кожу с Марией имел бычьи рога. Это большой грех видеть покойника рогатым. После страшного сна Мария пошла в храм и поставила за покой души убиенного немца свечку. Имя Гольденберга слышалось в боях часов, цокатека пыт. Это такое звонкое имя, а сейчас оно позвякивало за дверью, словно ложечкой по стакану. А может, это шпага лязгает в ножнах? И чего вздумалось перейти на шёпот? Не поймёшь толком, кто говорит. Позвольте предложить настоящую цену. и по нисходящей та-та-та это отец. Но я требую у вас не бриллианты в похой оправе. Крик поручика, а потом бу-бу-бу-бу-бу. До «Да говорит и громче: "Дьявол тебя побери!" прошептала Мария, она с трудом поборола в себе желание приоткрыть дверь и на всякий случай спрятала руки за спину. Тут видно, у отца иссякло терпение, и он закричал в полный голос. Мария от удивления вытаращила глаза и даже присела. подумать только, как всё оборачивается. Оказывается, отец стал обладателем векселя Гольденберга, а поручик требует его назад. Но отец почему-то не отдаёт. Вдруг, о счастье, Черняевому посетителю вздумалось подойти к двери. Очевидно, он даже привалился к дверному косяку, каждое его слово было не только слышно, но, кажется, и ощутимо, как божья коровка на руке. Я вас в последний раз предупреждаю, Говорю, сказал он, у вас будут крайние, непредсказуемые неприятности. Надеюсь, вы помните оба имени, которыми подписан сей документ. Канцлер России не позволит, чтобы честь его семьи находилась в руках какого-то ювелирчика. Вот именно. В голосе отца послышалось удовлетворение. И передайте графу Антону Алексеевичу, что если он так печётся о своей чести, то пусть найдёт подавающую сумму. А то его заграничные подвиги всей же Мик станут известны его отцу. Дверной косяк вздрогнул, раздался вопль: "Негодяй!" Дальнейший грохот в кабинете был подобен тому, который возникает при землетрясении или обвале где-нибудь в горах. Марей силой толкнула дверь, но к её удивлению она оказалась запертой. Девушка бросилась в коридор звать на помощь слуг. Когда Нав в сопровождении камердинера и двух мастеровых вырвалась в кабинет, он был уже пуст. "Бегите, догоните!" крикнула она. "Он только что был здесь. Неужели этот чёрный крикун похитил отца?" "Я здесь!" раздался стонущий голос. "Вытащите меня отсюда." Тучный Льюджи был плотно вбит в узкое пространство между стеной и шкафом. Рука его была украшена не глубокой, но обильно кровоточащей раной. Очевидно, поручик пустил в ход шпагу. Немало труда стоило вытащить ювелира из его неудобного заточения. Отец, какое счастье, ты жив! Я случайно оказался подле двери. Кто этот ужасный человек? Что ему от тебя нужно? И зачем он разломал твоё кресло? Это не он разломал, это я разломал об его голову. Луиджи подмигнул дочери и довольный захохотал. Больше господина Бурина на порог не пускать, крикнул он слуге. А теперь пойдём ужинать. Но твоя рана, нужен лекарь. Не лекарь, а портной. Такой камзол каналья испортил. За столом, как не пыталась Мария вытянуть из отца хоть бы относительно ужасного визитёра, ей это не удалось. Конечно, она могла бы прямо спросить, какое право имеет господин Бурин на вексель покойного Гольденберга. Но таким образом ей пришлось бы сознаться, что она подслушивала, а это Лёджи считал смертным грехом, сродни воровству или распутству. Но даже сознайся она в своём грехе, у неё не было никакой уверенности, что она получит от отца ответ. А то, что нареканий и обещаний отослать её к тётке в Венецию будет достаточно, в этом уверенность была полная. Вот только нечётко За подозрий Луиджи излишний интерес дочери к делам князя Олениева он немедленно бы привёл свою угрозу в исполнение. Оставалось только хвалить мясо хорошо прожаренное и восхищаться сиропом из морошки, до которого отец был большой охотник. Сразу после ужина Мария бросилась к Софье. Разговор с подругой должен был прояснить что-либо в столь запутанном деле с Векселем. Софья слушала очень внимательно. потребовала пересказать ещё раз, сама себе задавала вопросы, а итог был тот же. Ничего не понимаю. Больше всего её поразило, что поручик Бурин был у Луиджи в тот самый вечер, когда на маскараде был убит Гольденберг. Возможно, это простое совпадение, утешала она себя. Кабалёша был дома, Саша на свободе, как бы Никита был здоров. Вексель принадлежит сыну канцлера. Анастасия не может нам помочь. говорила, что она свой человек при дворе, она может знать что-то такое, о чём мы и не догадываемся. Нет, Анастасия не поможет, грустно сказала Софья. Я видел её после ареста Саши. Она не выходит из дому, плачет, молится. Анастасия говорит, что это возмездие. Есть один человек, Софья подлива взглянула на Марию. Не знаю, о ком ты говоришь. В этот же вечер Софья послала казачка с запиской к Ледащеву. В записке значилось, что она может сообщить нечто весьма важное относительно покойного купца Гольденберга, что готова принять господина Ледащева, когда он пожелает, и просит уведомить, что послание её получено. Удивительно, как вные поворотные минуты уплотняется время. Правда, это касается только людей деятельных, а не тех особ, которые в ответственный момент Руководствуясь глупыми понятиями этикета или сомнительной мудростью утро-вечеру мудренее, откладывает решение важнейших проблем на завтра, на послезавтра или на через месяц. Лидашев ничего Софье писать не стал, а несмотря на поздний час, явился сам. Достаточно было нескольких минут, чтобы понять, необходима длительная беседа с Луиджи. В старые добрые времена? Беседу-то было бы вести куда проще. потому что называлась банадапрос, и добропорядочный ювелир выложил бы всё без утайки. Теперь же предстояло играть некую роль, чтобы каплю за каплей вытрясти из этой непроливайки все сведения. Здесь хороши были лесть, притворство, даже угрозы. Однако вышеозначенные приёмы не произвели на Луиджи серьёзного впечатления. Естественно, он не отказался принять для частного разговора господина Ледащева, коль об этом его попросили милейшая Вера Константиновна и невестка её Софья Георгиевна. Для позднего гостя зажгли камин и принесли бутылку старого бургундского. Что, кажется, дождь пошёл. В такую погоду особенно приятно глядеть на живой огонь, потягивать доброе вино и морочить голову странному гостю. Что это за вопрос он задаёт, сам себе говорил Луиджи вытирая на ещё руку. "Из чего же ей, господин, взял, что я буду на них отвечать? Моя родина Венеция, а не крепость Петра и Павла". Вот что удалось узнать ледачьеву после часовой беседы. С господином Гольденбергом, хозяин дома отнюдь не знаком, никогда я его не видел, что было чистейшей правдой. С господином Буриным он имел дело, а именно в его мастерской был сработан отменный бриллиантовый убор для дамы, это тоже было правдой. С молодым графом Антоном Бестужевым он знаком мало. Зато жена его, очаровательная Авдотья Даниловна, в девичестве Разумовская, является одной из его постоянных заказчиц. Виделся он с ней часто, потому что сия прилестница совершенно неумеренно любит драгоценности, предпочитая изумруды. которые менее всего идут к её изнурённому, простите, зелёному лицу. Но о вкусах не спорят. Не желаете ли ещё вина, сударь? Хотя бургундское, не в пример всем прочим французским винам, излишне горячит кровь и никак не способствует засыпанию, а время сейчас позднее. Хозяин зевал, тёр глаза, и разговор бы неминуемо кончился полным пшиком, если бы вдруг в комнату вихрем не вырвалась Мария. Видимо, в этот момент итальянский темперамент её взял верх над спокойным русским. Она вначале вздела руки, повернулась к иконе и, призывая Деву Марию в свидетельницы, прокричала: "Ну что ты такое говоришь?" Руки её сжались в кулаки. "Причём здесь твоя вдотье? Мы сами вызвали господина Ледащева, чтобы он помог нам во всём разобраться. У него такие связи. А ты сидишь пнём, мямлишь, греешь свои ноги" От неожиданности Луиджи немедленно отодвинул бышмаки от каменной решётки, а потом и вовсе подобрал под себя ноги. Дочь моя, почему ты не спишь? Да и уместно ли девице вот так вбегать, что она сподумают люди? Люди подумают, что мы дураки. Мария выразительно постучала себя по лбу. Я сама слышала, как этот бурин угрожал отрубить тебе голову. Я не подслушивала, нет. Новы оба кричали на весь дом. Ты бы видел, как посмотрел на меня этот бурин. Он ни перед чем не остановится. Наш дом сожгут, а меня похитят. И не смотри на меня так. Изволь немедленно всё рассказать господину Ледащеву. С этими словами Мария повернулась на каблучках, хрикнула головой и столь же стремительно, как появилась, выбежала из комнаты. Потрясённый Луиджи повернул к Ледащеву лицо. Дело действительно столь серьёзно. думаю, что да, строго сказал тот. Во время всей сцены этой он не позволил себе даже намёка на улыбку. Копец Гольденберг купит, и дело приобрело политическую окраску. Присвитай, о дева, Луйдже сотворил католический крест. И зачем я только связался с этим паршивцем? Не извалители пройти в кабинет? Разговор тихий, почти шёпотом, затянулся далеко за полночь. Вот главная мысль, которую Ледащев вылущил из эмоционального и зачастую бестолкового рассказа ювелира, поразительно, как страх оглупляет людей. Разношатающийся поручик Бурин, человек негодный, ненадёжный и крикливый, но со связями и деньгами, ещё год назад заказал якобы для невесты драгоценный убор, ажирелье из серег. При этом он оставил нацарапанный на бумаге дренный рисунок Макет будущего ожерелья Эвелел следовало следовать ему неукоснительно. Даже один из бриллиантов у застёжки должно было встать в оправу над треснутым, а спереди все камни должны быть чистейшей воды. Убор был готов в срок и с указанным дефектом, однако заказчик его не выкупил. Это уже потом Луиджи узнал, что он игрок и мод. Убор следовало продать. Однако Луиджи из-за бели заказов всё никак не мог собраться поменять надтреснутый камень на цельный. Однако, месяца полтора назад, а может и более точного срока Луиджи не упомнит, но если надо сверимся с книгой. Бурин явился к нему в глухое время и предложил в качестве залога весьма ценный документ. А если бы в этот момент руку Луиджи держал ангел то пастыдная сделка никогда бы не состоялась, потому что он никогда не занимался растовщичеством. Но видно в этот момент не иначе как бес подтолкнул его в спину, потому что он немедленно принёс убор и взял вексель. Сумма в нём указанная была значительно больше стоимости убора. Уговор был таков: как только Бурин приносит деньги за драгоценности, Луиджи тут же возвращает вексель. К ночи была составлена бумага за подписи обоих Борин спрятал её в карман, и они расстались. Не корысть руководила ювелиром, но нет. Не последнюю роль в сделке сыграла подпись на векселе, а именно Бестужев. Проживая в России в качестве иностранца, Ллойджи никогда не мог считать как себя, так и своё дело в полной безопасности. И здесь, благодаря Бесовским козням, он возомнил, что вексель будет в его руках как бы охранной грамотой. Каждый хочет жить там, где творил непревзойдённый Тициан, где витает прекрасная мелодия Вивальди, но многие вынуждены жить на грешной земле, которая называется Россия. Кроме того, он был убеждён, что Бурин никогда не соберёт нужной суммы для выкупа векселя. Однако Бурин нашёл деньги у любопытства ледащев. "Отнюдь нет", он выложил передо мной половину стоимости драгоценности Обещай принести недостающую сумму через неделю. Понятно, я ему сказал, что где через неделю и будем говорить. На это он начал кричать, что он русский дворянин и не позволит, чтобы итальяшка-ювелирщик не верил ему на слово. Глаза у него были бешеные, алчущие, устрашающие, весьма противные были глаза, и он всё время дёргал свою шпагу. Я потом и вытащил её из ножен. Вот именно, Она описывала в его руке страшные круги. Он кричал: "Я тебя за арестую, и Антон Бестужев мне в этом поможет. А уж если сам граф возьмётся за это дело, то мы тебя, негодника Винчанского, в одночасье изрубим в мелкие куски". И назвал при этом какие-то странные, неведомые мне оружие. Это и услыхала моя дочь. Простите. Вы могли бы показать мне документ? Луиджи замялся, заёрзал в кресле. А как бы, если угодно, почему не показать вексель человеку, который желает защитить его дом от разбойников? Но документ спрятан в надёжном месте, достать его оттуда сложно, это требует труда. Вот и потрудись, а я выйду ненадолго, сказал ведащий, понимая, что ювелир остерегается выдать тайну своего хранилища. Бургундское не только возбуждает и отгоняет сон, добавил он со смехом, но очевидно способствует Э-э, куда пройти? Был позван слуга, который немедленно припроводил Ледащева в нужное ему место. Когда Василий Фёдорович вернулся, вексель лежал на столе. Рядом сидел Луиджи, придерживая пальцем бумагу, словно птицу держал за лапку, опасаясь, что она улетит. Уважая опасения хозяина, Ледащев пододвинул ближе свечу и, не беря в руки вексель, углубился в его изучение. Вексель был составлен год назад в Вене между купцом Гольденбергом с одной стороны и графом Антоном Бестужевым с другой. Назначенный купец выдал под проценты 20.000 золотых дукатов назначенному Бестужеву с условием, что деньги, включая проценты, будут возвращены купцу через год, а именно в мае 1748 года. "Очень интересная бумага", задумчиво сказал лидашев. Да, но как мне с ней теперь поступить? Я не могу, да не хочу требовать вексель к оплате у Бестужева. Понятно, у вас нет купчей, и вы приобрели его не за 20.000 золотых дукатов. А Борин вправе потребовать вексель назад, если оплатит стоимость драгоценностей. Вы не знаете, как вексель попал к Бурину? Конечно, нет, пылко воскликнул Луиджи. Он мог его на улице найти, в карты выиграть, украсть мог, поверьте ему слово. Тёмный человек, очень тёмный. А это что такое? Лидащев поскреб ногтем бурый уголок бумаги. "Уж не кровь ли?" свистящим от волнения голосом прошептал ювелир. Скорее красным вином кто-то облил, беспечно сказал Лидащев, наклонился к самой бумаге, понюхал и стал серьёзен. "Слушайте меня внимательно." Как только Бурин появится у вас, а это будет непременно, тот же дайте мне знать. И задержите его у себя под любым предлогом. Не будет возможности разбить ещё один стул. Очень хочется поближе познакомиться с этим господином. Однако встреча Бурина и Ледащева произошла не в кабинете венецианца, а в другом, куда менее приятном месте.